ЭПИЛОГ За плотно закрытой дверью раздавались жуткие звуки рычания и хруста костей. Залитая кровью комната, временами озаряемая ярким огненным сиянием, лежащая на полу тела, сотрясаемая судорогами. На его спине загорается тонкая вязь символов, Складывающийся в таинственный узор, едва проглядываемый сквозь ткань дымящейся сорочки. Короткая вспышка, и рубашку охватывает яростное пламя. Неистовый крик сливается с хриплым бульканьем. Тело извивается в агонии. Когда все прекратилось, наступила звенящая тишина, прерываемая лишь шипением горящей плоти. Он медленно поднимается на ноги, покачиваясь из стороны в сторону. Правая рука плетью болтается вдоль изувеченного тела. Остатки тлеющей сорочки сползают на пол. На обгоревшей спине и груди сияет огненный рисунок расправившего крылья феникса. Покрытые сеткой лопнувших сосудов глаза пылают ненавистью. Из разорванной гортани... Раздается утробное рычание. Брустер. Постскриптум. От всего сердца благодарю Виолетту, Анлича, Алексея, Разора, Бобра, Эльдара и Вегу. Без них эта книга никогда не появилась бы на свет. Читайте мои новые книги на сайте Автор